Глава 30. Равский, правда, стрижет газон. В закатанных деколи на штанах, майки какой-то рваны и в крутой ковбойской шляпе. Завидев нас, выключают газонокосилку и вытаскивает из ушей наушники. Демьян, узнав отца, выкручивается из рук. Едва коснувшись ногами газона, летит здороваться. Алекс улыбается, бежит навстречу, приседает и ловит сына. Крутит в руках, поднимает вверх. Демка хохочет, а я вокруг прыгаю, пытаясь страховать хоть как-то. По статистике, большинство детских травм от того, что отец не удержал ребенка, как раз в такой ситуации. Эй, Алекс, расслабься. Рядом с тобой никогда ворчуя Алекс с Демьяном наконец заканчивают приветствие. Демка хохочет, трогает шляпу. Алекс примеряет ее сыну Та падает тому на лоб, и Демка визжит от счастья. Алекс ее снимает. Немного подрастем, мужик, окей? И шляпа твоя. Хмурится. Постираем только. Как раз в этот момент приближается Дмитрий Андреевич. «Пап, это мой сын Демьян», представляет Алекс. «Крутой пацан, а? а Дмитрий Андреевич смотрит на поцарапанный еще на мотокроссе лоб сына, на наклеенный пластырем лоб внука, вздыхает. «Крутой, мог бы и не представлять», кивает на пластырь. Алекс чмокает Демьяна в лоб, сын куксится. «Ему больно, там же рано». «Я думал, это пометка, куда целовать», улыбается Равский. «Где у нас клад?» «Клад помечен крестиком». «Да блин, это не пацан, а самый настоящий клад, который я нашел». Демьян заливается, смотрит на отца во все глаза, да с таким восторгом, что у меня сердце сжимается. Он Алекса тоже полюбил искренне. «Ничего, что мы приехали?» – спрашиваю я осторожно. «Хотели тебе что-то показать важное. Дема, как папа делает с планшетом?» Демьян берет из моих рук картонку и, насупившись, всматривается в нее. У Алекса брови летят вверх, я широко улыбаюсь. Дмитрий Андреевич хохочет. «Очень похоже. Попадание стопроцентное». «Бедный ребенок. Папе надо ограничить планшет», — сетует Алекс, занервничав. Демьян воодушевлен тем, что все внимание ему. Не знает, на кого смотреть, поэтому глядит на всех по очереди. Улыбается до ушей, а потом, чувствуя полное к себе расположение, вдруг обнимает Алекса за шею и кладет голову ему на плечо. В этот момент Алекс краснеет до кончиков ушей. Меняется в лице, резко посерьезнев. Прижимает сына к себе и похлопывает по спинке слегка растерянно смотрит на меня, впервые такой, чтобы Демьян попросил у него нежности. Я улыбаюсь и пожимаю плечами. Дмитрий Андреевич не удерживается и осторожно поглаживает ручку внука. Через полчаса мои чувства по-прежнему в всмятку. Эти искренние минутки навсегда поселяются в сердце. Хочется, чтобы вокруг Демы было много людей, которые его по-настоящему любят. Я сижу на лавочке у небольшой детской площадки, которую Алекс поставил на участке, и наблюдаю за тем, как Дмитрий андреевич на качелях Алекс приносит кофе и присаживается рядом. «Спасибо». Принимаю чашечку, делаю глоток. Клининг уже убрал второй этаж, сейчас доделывают кухню. Часа два, и можно заходить в дом. Я кофе попью бассейн на Дуйдеме. Он по возрасту как раз. Вон там поставим, в тени. До сих пор непривычно слышать его голос. Каждое сказанное слово отдается внутри эхом из боли потаенно-запретной радости. Я делаю еще глоток, и меня осеняет. После сообщения Алекса об аборте я похоронил его для себя. Взяла лучше фонт и сына, и перемены, которые сейчас происходят, сродни темной магии. Он не должен вот так сидеть рядом и запросто рассказывать о планах. Мы не должны были преодолеть ту бездну между нами, что сами же и устроили. Но нет. Алекс на расстоянии вытянутой руки. Привычно болтает ногой. От него пахнет свежескошенной травой и немного потом. Он очень живой и простой, как раньше. Слишком, наверное. Не ожидала, что ты лично будешь убираться на участке. Думала, приедут крутые ребята приведут все в норму. Алекс снимает шляпу. Физический труд хорошо вправляет мозги. Когда устаю или запариваюсь, напоминаю себе, кем бы я мог быть, если бы не Салара. Газонокосильщиком? Он пожимает плечами. Типа того. Проходит минута, потом вторая, Алекс произносит. Я разучился понимать твое молчание. Все совсем плохо. Демьян выглядит счастливым, тяну я. Сама понимаю, что в голосе сквозит тоска. Если будет еще и Басик, он точно с ума сойдет. У тебя получилось за несколько недель растопить его сердце. Надо же. Ива, я никуда не уеду, — говорит вдруг Алекс, и я отшатываюсь, расплескав кофе. Качаю головой. Лжет Равский, по-прежнему прекрасно считывает мое молчание, видит, что за ним скрывается. Я не к тому. Никуда я не денусь, даю слово. Отворачиваюсь, дрожу. Когда мы наедине, я забываю, что взрослая женщина и мама. Сама становлюсь девочкой, обиженной, требовательной, раненой. Ива, я сына не оставлю никогда. И я никогда себя не прощу, что весь наш брак оставлял одну тебя. Я поворачиваюсь, и мы смотрим друг другу в глаза. В моих, должно быть, молнии сверкают. Алекс спокоен. Все, что с нами произошло, результат моего выбора, продолжает он. И я в нем ошибся. Биумать бросила меня ради лучшей жизни. Видимо, эта хрень передается генетически, и я оставил тебя на другом континенте. «Да о чем ты? По-твоему, надо было забить на салар, хмыкуя?» «Нас ломала ведь не измена, а неизвестность Ты была девочкой совсем, а я не сказал тебе точную дату, когда все закончится, и мы будем вместе. Расписание отпусков, созвоны — это не то. Мы оба не понимали, что будет еще через пять лет. Что, если новый отказ? После ссоры меня откатило назад. Но потом я все обдумал. Свой второй брак я завалил сам. Хотел бы для тебя и героем, и мужем». «Алекс, ты старался, я знаю, видела, как ты старался». «Ты ведь любила меня таким, какой есть», — улыбается он. «Мне не нужно было выебаться ни в сексе, ни в быту, ни даже во сне. Ты знала, каково со мной спать, и все равно спала, и была счастлива. Хрен знает, как это оказалось возможно, но ты ведь была». «Была, конечно, потому что ты меня понимал, и тоже принимал. С психами, апатией, со всеми килограммами». «Да господи!» Он тяжело вздыхает. «Шестьдесят килограмм — это норма для твоего роста». Сколько, блин, тебе раз надо было повторить?» Сглотыва-то добавляет. «Очень мне нравилось». «Я улыбаюсь. Знаю». И «Я буду рядом», — говорит Алекс. «И если придется уехать, то у Демьяна всегда будет точная дата моего возвращения. Так не будет, что сегодня у Демы большая семья, а завтра снова одна мать. Думаю, тебя это беспокоит». «Ты этого хочешь сам или из-за ответственности?» «Поначалу было второе, но ты же видела, как он меня обнял». Алекс расплывается в улыбке. «Я не хочу уезжать». А потом он берет мою руку. Честно говоря, в глубине души я догадываюсь, зачем он это делает, и прихожу в панику. Мягко забираю ладонь, отсаживаюсь подальше. Тогда не подведи. После того, что было, тебе нельзя уступать врагам. Ты многим не нравишься, но ты должен уделать всех, чтобы у Демьяна был папа. Ты должен ради сына не допустить, чтобы тебя снова выперли. Ты знаешь, каково жить в разлуке, не обрекай на это ребенка. На его лице отражается понимание, была легкость слетает шелухой. Даже сейчас в костюме садовника Алекс выглядит бизнесменом, жестким, знающим себе цену. Он стал таким не сразу. Когда я влюбилась в него, он был уже с гонором, но еще в сомнениях. Сейчас же уверенность читается в глазах. В мимике, в осанке, наверное. Он произносит коротко. «Я буду». «Киваю, хочу подойти к сыну, но Алекс останавливает». «Ты сказала Волошину». Это фамилия Руслана. «О чем?» «Что мы переспали, Ива?» Потом почти до утра вспоминали прошлое обнимались. Через четыре часа я приехал на завтрак, а теперь ты приехала сюда ко мне. Отвожу глаза. Я не буду спать с Алексом просто так, это исключено. Я просто не вывезу. Нет. Я не думаю, что хочу ему сказать. Между тобой и мной Алекс ничего больше не будет. Слишком сложно. А ты сказал Джейми? Он склоняет голову набок Она все и так поняла. И что? Ничего. Он тоже поднимается. Мы взяли паузу еще перед мотокроссом.